Глава 36. Когда Анастасия Романовна, спотыкаясь на каждом слове, рассказала, как у нее пропали драгоценности, Мирон уточнил. «Вы решили, что фамильные ценности сперла моя мать?» «Но ведь больше никого, кроме нее, не было!» – прошептала Погодина. «Как?» – удивилась я. – «Она же приехала вместе с мужем!» «О, нет!» – возразила хозяйка. – «Зельда была одна?» Ее позвала Полина». Я посмотрела на Ковалёву. «Простите, что-то я запуталась». «И мне непонятно». Поддакнула Ада. «Вы нам рассказали, как Зельда явилась с супругом. Это был визит новобрачных. Муж пошел гулять». Анастасия слушала дюдюню и бледнела, а когда Ада замолчала, Погодина пролепетала. «Нет-нет, Поля перепутала. Это давно случилось». «Да». согласилась Ковалева. «Память нас подводит. Уж немолодые мы». «Зельда приезжала захоронить урну, но вы ее не видели», вздохнул Иван. «Нет», повторила Анастасия. «Сундучок? Он мой. Семейные ценности лежали в таком же. Он пропал вместе с ключиком. Тот был в замочке». «Нельзя держать дорогие ювелирные украшения дома», укорила я Погодину. «Да еще с ключом в замке». «В доме, кроме нас, с полей никого не было?» — сказала Анастасия. «Ну да, было открыто окно, о нем я не подумала. Но ни разу до того случая и после у нас ничего не пропадало. Агафина находится вдалеке от шоссе, магазинов здесь нет, к нам просто так никто не заходит». «Разрешите открыть ковчег?» — спросил Миша. «Ой, только не сломайте!» — испугалась Анастасия. «Возможно, это мой, родительский». Миша сунул в замочную скважину отмычку и поднял крышку. «Ух ты, здесь коробки!» Анастасия потянулась к сундуку. «Наденьте перчатки», — попросил Миша. «Зачем?» — заморгала Погодина. «Чтобы доставить мне удовольствие», — улыбнулся эксперт. Погодина выполнила его просьбу, а вынула одну коробку, сняла крышку. «Ой, тут пусто!» «Вытаскиваете все, распорядилась Ада. Вскоре перед нами оказались драгоценности. Кольца, серьги, браслеты, броши, кулоны, ожерелья, несколько диадем. «Если они настоящие, то мороз пробирает, когда думаешь, сколько все это стоит», пробормотал Коробков, обозревая серебряные коробки. «Мои предки не носили бижутерию», заявила Погодина. «Я из очень богатой семьи. Ювелирные изделия передавались из поколения в поколение». Миша посмотрел на открытые коробки. «А что пропало?» «Полечка, принеси мою книжечку», — попросила Анастасия Романовна. Ковалева молча удалилась. Погодина взяла пустой бархатный футляр. «На обратной стороне коробки написан номер. Видите? 21. Еще нет содержимого в номерах 10, 13, 4, 8, 36». «Держите», — сказала Полина, возвращаясь. Хозяйка полистала страницы. 21 брошь, платина, фаберже, изумруды с бриллиантами». «Ого!» — восхитилась Ада. «Нынче это целое состояние». «Фотляры для хранения красивые», — сказал Миша. «Снаружи, думаю, серебро. Крышка внутри обтянута кожей. Дно такое же. И на нем бархатная подушечка». «Кто кроме владелицы мог брать экспонаты личной оружейной палаты?» «Исключительно я». твердо ответила Анастасия. «После долгого пребывания под землей изделия потускнели», отметила Ада, «а верх коробок почернел, но ювелирка теряет блеск, и находясь дома, кто чистил драгоценности». «Исключительно я», повторила Анастасия. «Полина вам помогала?» поинтересовалась Ада. «Никогда. Она сама всегда камушки с оправами полировала», обиженно сказала Ковалева. Я понятия не имела, что у Анастасии Романовны имелась. Знала только, она что-то хранит. Миша открыл свой чемоданчик, вытащил круглую коробочку, кисточку, блокнот и улыбнулся. Нус, попытаем счастье. Что вы собираетесь делать? Спросила Полина. Про отпечатки пальцев слышали? Вопросом на вопрос ответил Миша. Уверен, что хоть один до да сохранился на какой-нибудь пустой таре. Преступник ее в руках держал. Я замерла с улыбкой на лице. Надеюсь, Полина не знает, что отпечатки не вечны. Да, на металле, коим является серебро, они могут держаться долго, но немного лет. Миша посмотрел на Полину. Простите, вам придется испачкать пальцы. Ковалева шарахнулась в сторону. Зачем? Надо снять отпечатки у всех, кто мог трогать сундучок, пояснил эксперт. Зачем? Повторила Полина. «Потом я сниму пальчики, которые найду на коробочке, сравню ваши, обнаруженные в рундуке. Если они совпадут, значит, это вырылись в драгоценностях, если нет, то нет», – терпеливо объяснил Миша. «Там ковырялся кто-то другой», – возмутилась Полина. «Точно не я, а вы меня обвините, потому что следы будут одинаковыми». «Что вы? Этого не случится», – вступил в разговор Иван Никифорович. «Вероятность того, что у двух человек на земном шаре полностью совпадет кожный узор, ничтожно мала». «Нет, никогда», — возразила Полина. «Да почему?» — деланно удивился Никита. «Это в ваших же интересах». «Почему?» — осведомилась Полина. «Вы трогали украшения? Открывали футляры?» — продолжал Кит. «Естественно, нет», — ответила Ковалева. «Отлично», — потер руки Миша. Ну это только ваши слова, а я докажу, что вы на самом деле к ним не прикасались. Не обнаружив ваших отпечатков, там найдутся еще чьи-то пальчики. Ну, давайте». «Нет», — закричала Ковалева и спрятала руки за спину. «Нет, отстаньте, я не хочу». Анастасия встала и приблизилась к Полине. «Дорогая, я не сержусь. Ни на секунду. Но зачем ты взяла мои вещи, да еще придумала, что их украла Зельда?» Ковалева молчала. Погодина обняла ее. «Ты могла просто сказать, Настя, помоги, и я бы решила все твои проблемы». «У вас нет денег», – закричала Полина, – «а с дурацкими висюльками вы никогда не расстанетесь, уверены, что они принадлежали вашим предкам». «Эти слова можно считать признанием в краже», – заявил Никита. «Полина», – всплеснула руками Погодина, – «зачем тебе понадобились деньги? Надеюсь, ты не связалась с мошенником, которому отдала уникальные изделия за копейки». «Нет», — прошептала помощница, — «я купила квартиру». «Три», — уточнил Димон, глядя в ноутбук. Коробков не расстается со своими гаджетами. Правда, сейчас два компа мирно лежат в джипе. При себе у Димы третий. Без него коробок из дома носа не высунет. «Что значит три?» — не понял Миша. «Столько квартир в личной собственности у госпожи Ковалевой», — пояснил повелитель гаджетов и девайсов. Первая она купила хатку в Куркине. Преклоняюсь перед талантом Полины предвидеть будущее. Этот район тогда был захолустьем, в нем первая и единственная новостройка появилась. Стоила квартира площадью 100 квадратов, смешные по нынешним меркам 2 миллиона рублей. Правда, здание возводилось несколько лет, потом понадобились отделочные работы, но сейчас татрешка в Куркине оценивается во много раз дороже. Вторая квартира в Красногорске, что тоже недурственно. А последняя в Звенигороде. «Ушам своим не верю», – выдохнула Анастасия. «Поля!» «Вы не думаете о будущем», – закричала Ковалева. «Живете, как птичка божья. Не планируйте завтрашний день. Мы одиноки, не имеем детей. Кто нам поможет, если мы заболеем, ослабнем?» «Тут никого нет. Скорая не приедет. Как старухам за огородом ухаживать. Вам уже тяжело работать в парниках. И мне нелегко». «Да. Я взяла кое-что из сундучка». «Да, купила квартиры». «Да». «А вот потеряем все силы и переберемся в город». «Да». «Будем на арендную плату жить. Квартиры сдаются, деньги копятся». «Да, да, да». Полина затопала ногами. «Для кого вы бережете эти сокровища? Кому их отдадите? У вас никого нет. С собой рундук заберете? Хоть последние годы мы поживем по-человечески. В тепле, уюте, с полным холодильником. Поспим на дорогом постельном белье, а не на рваных тряпках. Забудем об экскурсантах». Пирожные. Я очень их люблю. И кофе настоящий, и чай не из пакетика. В нем труха, ни аромата, ни вкуса. Мне нужна новая юбка, и туфли, и сумка, и шампунь, и крем для лица. У меня ничего этого нет. Нет, нет. Скоро умирать придется, а я так и не попробовала ничего вкусного. Не носила красивые платья. Ковалева замолчала, Анастасия Романовна, не моргая, смотрела на подругу. Все остальные тоже не произносили ни слова. В комнате стало тихо-тихо, и вдруг в этой тишине раздался голос. Здрасте, я приехала.